Глава 28. Родинка на щеке Что там случилось? Как искра оказалась на берегу реки? Макар, гнавший машину на предельной скорости, спрашивал у пустоты, обрушившейся на них столь внезапно. Им пока повезло лишь в одном: дорога из Москвы в сторону области оказалась почти свободной. Они с Мамонтовым добрались до рабочего поселка за час с четвертью. Полковнику Гущину на станцию АК ехать было намного дальше. Он отправился туда на полицейской машине с опергруппы «Главка». Клавдий Мамонтов вспомнил, как они миновали железнодорожный мост, станцию реку Аку, следуя к Лёве Кантемирову. Сообщили ему уже об убийстве матери. Где он? И где Илья Сурков? «Сурков дома!» — деловито сообщил Клавдию Мамонтову и Макару по телефону участковый Фафанов. Они уже подъезжали к рабочему поселку, участковый обещал их встретить. Я сразу к нему отправился по адресу, как мне полковник Гущен велел, и едва не столкнулся с ним у подъезда. Он из пятерочки с сумкой возвращался. Он у себя в квартире, а я дежурю на улице, жду вас. Макар сверился с адресом в навигаторе и заехал в соседний двор, где торчали старые серые пятиэтажки. К участковому Фафанову, скрывавшемуся в засаде, Они поспешили пешком. — А что он натворил-то? Я никак не пойму. — спросил юный участковый с любопытством, созерцая Клавдия Мамонтова в белой рубашке с рукой на перевязи, черный пиджак Мамонтов зажал под мышкой, и Макаров в футболке и потертых джинсах. — Сейчас на месте разберемся, — ответил Клавдий Мамонтов. Вспомнил их первую встречу с Сурковым на рассвете. Глянул на окна квартиры. В кухне и комнате окна по случаю духоты распахнуты. Они втроем зашли в грязный подъезд и поднялись на четвертый этаж. Клавдий Мамонтов позвонил в дверь. Долгий звонок. Нет ответа. «Сурков, открывай!» — громко приказал Клавдий Мамонтов. «А то дверь, как в прошлый раз, нахрен выбью! Быстро открыл, кому я сказал?» «Полиция! Вы лучше сами отоприте нам, Сурков!» Озадаченно подхватил участковый Фафанов, понимая, что дело-то архисерьезное не читая его ловли деревенского наркодилера. Щелкнул замок. Сын почтальона открыл им дверь. — Чего вы ко мне все вяжетесь? Чего опять нужно? — хрипло спросил Сурков. В тесной сумрачной прихожей воняло перегаром. Клавдий Мамонтов надвинулся на фигуранта, Макары и участковый зашли в квартиру. Сурков попятился в комнату. Там, на столе, вскрытая банка селедки в масле, Буханка хлеба, свежий огурец и початая бутылка водки. — Зачем в Серпухов сегодня ездил на автобусе? — громко, внятно спросил его Клавдий Мамонтов. — В какой еще Серпухов? — Сурков зыркнул на него темными глазами, и... Родинка на щеке у него, точно как и у нее, бархатная, крупная, заметная, пронеслось в голове Мамонтова. И он правда чем-то напоминает Левку, контимирова словно они оба, но что-то не так было с родинкой-мушкой у Суркова. Мамонтов пригляделся. То ли Сурков сам расчесал щеку, то ли его кто-то оцарапал. Кожу пересекали красные полоски. «На автобусе в 820-м ты недавно вернулся из Серпухова», — повторил Мамонтов. «Серпуховский район большой. Где именно ты находился?» «Я насчет работы ездил, узнать хотел». Сурков отвел глаза. «Работы где?» На станции АК, станционным смотрителем, наседал Клавдий Мамонтов. На реку таскался? На какую еще реку? Царапенко на щеке Суркова и травмированная родинка Мушка побагровели. На берегу Аки сегодня женщину убили, вмешался Макар. Задушили, как и твою мать. Какую еще женщину? Сурков глянул на них. Где именно вы сели на автобус 820-го маршрута из Серпхова? Подал голос участковый Фафанов. На какой остановке? Не знаю я, там поля везде, дачи. Я шел пешком. Я в агрохолдинг хотел наняться рабочим. Не юлите, Сурков, строго оборвал его юный участковый Фафанов. И не врите нам. Вы за наркотиком на место закладки ездили сегодня. Забрали товар. Сейчас обыщем вас и квартиру. Найдем, тогда вы иначе заговорите. Какой еще наркотик? Илья Сурков сделал шаг назад и встал так, что стол отгораживал его от них. «Ты на 820 автобусе часто катаешься», — объявил Клавдий Мамонтов. «Если не за порошком, то зачем? И 20 мая тоже, когда мать твою убили у дороги. Ты ведь сел в автобус здесь, в рабочем поселке, и сошел в Шлехово». «В каком еще Шлехово?» — Сурков совсем охрип. «Я туда не ездил. Я весь день тогда сначала спал. Дом бухал, я же вам уже говорил. То есть нет, я потом бухал и на детской площадке». «Здесь у нас, в посёлке, не ездил я в Шлехово!» «Не ври! тебе водитель автобуса вспомнил», — сказал Макар. «Не веляй, а то хуже будет!» «Я его сейчас обыщу!» Участковый Фафанов, позабыв приказ Гущина самому ничего не предпринимать, решительно сделал шаг к Суркову. «Задержим вас на наркоте с поличным сразу, тогда по-другому! Зачем ты ездил 20 мая в Шлехово, что рядом с Зуйками и Тропезникова? Где мать твоя разносила деньги пенсионерам, оборвал участкового Клавдий Мамонтов, обращаясь к Суркову. В котором часу ты там был, когда вернулся, почему? Вечером и ночью ты даже не хватился матери. Я туда не ездил, вы что? Я спал, я ужрался в лом тогда, в нашем парке на профсоюзов. Сурков нервничал все больше. Я два дня бухал и ничего не помню. Но сегодня ты пока еще относительно трезвый. Серпухов мотался. «А там женщину, как твою мать, задушили веревкой». «Что у тебя со щекой, а?» Клавдий Мамонтов повысил голос. «Женщину зовут Искра ты ее знаешь? Ты с ней знаком? У нее, кстати, точно такая же родинка на щеке, как у тебя. Вон, кровь засохла, родинку тебе кто-то едва не сорвал. Кто? Стойте, не дергайтесь, я вас сейчас обыщу. Не оказывайте сопротивление правоохранительным органам». — А лучше сами сдайте наркотик, вам зачтется! — возвестил юный участковый, огибая стол, и... Все дальнейшее произошло в доли секунды. — Отвали от меня, мент, тварь! — Сурков отпрянул от участкового к окну, опрокидывая стол на бок. Селедка, тарелки, посуда посыпались на пол. Бутылка водки разбилась, опрокинутый стол краем ударил участкового Фафанова по ноге, отгородил его и Макара от окна. Сурков сиганул на подоконник, рванул створку, открывая окно шире, и... «Не лезьте ко мне, твари!» — завопил он заполошно. «Я вам живым не дамся!» Клавдий Мамонтов ринулся к окну. Сурков хотел выпрыгнуть с четвертого этажа, но, глянув вниз, на секунду замер, не решаясь. Потерял равновесие, одна его нога соскользнула с подоконника. Он осел, одновременно заваливаясь на бок, ударяясь всем своим тощим телом о раму и... Вместо прыжка он начал неуклюже сползать, свесившись из окна вниз головой и зацепившись одной ногой за выступ подоконника. От испуга и боли он верещал, как заяц, и матерился. На шум и крики из окон хрущоб начали выглядывать соседи. Почти все снимали происходящее на мобильные телефоны. В рабочем поселке местные жаждали хоть каких-то развлечений. Ситуации, правда отдавалась сюрреализмом. Клавдий Мамонтов схватил здоровой рукой Суркова за ногу. Тот извивался, вопил уже благим матом. — Говори все! — крикнул ему Мамонтов. — Иначе отпущу тебя, рухнешь вниз, хоть и четвертый этаж, но башку расколешь, как орех об асфальт. Мозги веером. — Ну, Сурок, выбирай, жизнь или смерть. — Я скажу, только держи меня! — орал Сурков, дергаясь, колотя руками по воздуху. — Правду, ну? — Клавдий Мамонтов потянул его одной рукой на себя, затем намеренно отпустил, пугая. Верещая и стоная, Сурков сверзился вниз головой еще больше. — Я! Я! Я! Я ее убил! — заорал он на весь двор. — Признаюсь, это я ее убил! Только не отпускай меня, сука! Мент! Держи меня крепко! Спаси! Макар с грохотом отшвырнул стол к стене и подоспел к окну на помощь Мамонтову. Но тот и один прекрасно справился с ситуацией. Здоровой рукой он рванул Суркова вверх, втащил его через окно обратно в квартиру и швырнул на пол. Сурков перевернулся на бок, он выл, он истерил. — Я ее задушил! — выкрикнул он. — Она мне не оставила выбора! На его травмированной щеке выступили пятна крови. Алый венчик вокруг черной родинки мушки.